Глава 4. Честность, доверие и уважение Ты должен изменить свое отношение к вещам. То, что сегодня было хорошим решением, не обязательно быть таким завтра. Когда я хотел быть плейбоем, я наслаждался таким стилем жизни. Но однажды я подумал, мей, мне 45, и я хочу детей. Так что я опять женился и завел нескольких детей. Я не хочу быть для них стариком». Я был готов на этом этапе перестать быть игроком, потому что я сделал все, что хотел. Я удовлетворил свою жажду и... О, Боже, как я жаждал. Когда дело доходит до уважения, я очень-очень уважаю женщин. Всегда. Если я кладу руку ей на бедро, и она говорит «нет», я немедленно его убираю. Не хочешь мою руку на своей ляжке? Прекрасно. Если она говорит «я не хочу быть с тобой», Я немедленно прекращаю до нее домогаться. Навсегда. Уйти – самое легкое дело в мире. Все, что нужно, это ставить ноги одну перед другой, пока она не исчезнет из виду. Либо так, либо притворить, что ее нет. О ком мы сейчас говорили? У моего приятеля был осный спор с его подружкой. Это реальная история. Она вызвала копов, и они вышвырнули его из его собственного дома. Выдали на него ограничивающий ордер. Ну, это бумага, запрещающая приближаться более чем на столько-то футов. И ему пришлось заплатить тысячи долларов адвокатам, чтобы она покинула дом. У женщин много власти. Они могут закричать «насилуют» или что-нибудь похожее, и это может стоить тебе репутации. Ну и давай посмотрим фактом в лицо. Некоторые женщины сумасшедшие. Если ты собираешься быть плейбоем, эту трудную тропу тебе тоже придется познать. Честность это принцип истинного севера. Ну, истинный север это направление на север, взятое не по магнитному полюсу, а по оси Земли. Принцип истинного севера в соблазнении. И мне кажется, что научить ему сложнее всего. Люди подходят к честности, как её понятно, следующий. Затем хотят услышать ещё один шаблон для знакомства или стратегию. Они не работают над тем, чтобы интегрировать честность в их жизни, но Южный полюс и северный полюс не изменятся, и не меняются два базовых принципа. Кого волнует, что она там думает, и я самая важная персона в отношениях. Если ты сможешь выучить эти правила, то с тобой всё. И помощь посторонних тебе уже никогда не понадобится. Ты наконец-то поймёшь, что именно надо им сказать им и как себя с ними вести. Они любят меня, потому что я честен. И я честнее, чем когда-либо будет кто-нибудь из вас. Я не призываю быть таким, как я, потому что твоя и моя честность это две большие разницы. Ты не можешь быть мной, ты не можешь быть Джеймсом Бондом. Ты не можешь быть им, им, им. Так зачем пытаться? Когда ты всё больше и больше развиваешь в себе честность по отношению к самому себе, ты будешь чувствовать себя лучше. А когда ты будешь чувствовать себя лучше, женщина это заметит. Ты не поверишь, как и какой отлик от них ты получишь. Честность – пугающая штука. Некоторые из них не способны ее переварить. Честность, доверие, уважение. Одно дело требовать их от нее, но сможешь ли ты сам обладать ими? Давай я задам тебе еще один вопрос. Как можно бояться того, что освободит тебя? Мы не осознаем, как мы постоянно лжем себе, чтобы защитить наше эго. Честность, доверие и уважение есть принципы истинного севера, которые никогда не изменятся. Они суть самой жизни. Честность, доверие и уважение есть естественные законы человеческого измерения, которые столь же реальны, сколь и гравитация, время года и вращение планета вокруг солнца. Это неизменные принципы без исключений. А когда ты нарушаешь естественные законы отношений, ты вносишь дисгармонию. У тебя есть наёмные рабочие. Самый мощный мотиватор, который можно использовать доверие. Доверие выявляет лучше в людях, но требуется время и терпение, и оно не отменяет необходимости тренировки и развития. Очень трудно тренировать сотрудника, если он или она не доверяет тебе в определённой степени. И тут вступает честность. Когда ты честен с людьми, они начинают доверять тебе в своём ритме и со своей скоростью. Они все говорят, что хотели бы встретить честного парня, но они не в состоянии иметь дело с честностью. Вот в чем ирония. Нравится мне это. Это помещает меня на водительское место. Вероятно, сейчас у тебя их нет, так куда уж меньше. Используй этот ебаный шанс. Пробуй быть совершенно честным с женщиной. Я бросил считать на пяти сотнях. У меня были постоянные от трех до семи подружек одновременно. 1984 по 1989 год. Спрашивает: Ты говорил своим подружкам о других? Это хороший вопрос. Довольно рано я понял, что женщина всё равно не поверит, что бы ты им ни говорил. Так что можно сказать им и правду. Ну, видите ли, женщины мастера сам обмана. Если они спросят: "Что ты делал прошлой ночью?" И ты отвечаешь: "Гулял с другой", она просто скажет: "Ну да, ну да. А что ты на самом деле делал?" Правда освободит тебя. Я чисто говорю о трёх самых важных ценностях в отношениях. По порядку это честность, доверие и уважение. Мне нравится спрашивать у женщин: "А что, по-твоему, самое важное в отношениях?" И обычно они говорят о коммуникации, уважении, юморе и тому подобном. Неверно. И это не предмет для дискуссии. Я скажу: "Ну, ты почти права". Но если они скажут: "Честность, доверие, уважение", я скажу: "Вау, ты первая, кто это угадала". честность, доверие, уважение. Скажи, что тебе нравится быть открытым и говорить то, что ты думаешь. Скажи ей, как ты наслаждаешься мыслением вслух. Скажи, что для тебя важно быть в отношениях с тем, с кем можно общаться. Скажи, что ты не из тех, кто сдерживает чувства, и угадайте что? Это именно то, чего они хотят. Они хотят парня, который будет с ними общаться. Одна из самых популярных жалоб, что парни не общаются с ними. 90% терапевтов и адвокатов по разводам слышат: "Нет общения". Так что было бы умным сказать женщине, что тебе нравится общаться. Я гулял с девушкой, которая была Miss Montreal. Она была обалденной. Когда я выходил с ней, богатенькие хоккеисты и рок-звёзды гредели вслед и пялились на неё. В результате я запал на её сестру. Она не была столь симпатичной, но была вдвое лучше в постели. На самом деле я хотел перетрахать всех сестёр. Однажды она спросила меня, собираюсь ли я трахать её сестёр. Как ты ответишь на такой вопрос? Просто, будь честным, я сказал: "Да, но несвщённых летних я не трону". Если женщина не хочет тебя, потому что ты мужчина, тогда она совсем тебя не хочет. А если ты боишься быть честным мужчиной, ты не готов к успеху с женщинами. Быть честным в отношениях не означает, что я раскрываю всё. Я раскрываю лишь то, что хочу. Я дал себе полное разрешение говорить и делать Все, что пожелаю. И это включает в себя секреты. Вы думаете, у женщин от нас нет секретов? Я не могу чрезмерно подчеркнуть важность честности и откровенности с женщиной. Особенно в начале отношений. Мне нравится рассказывать им историю о женщине, с которой я когда-либо встречался. Которая разбудила меня, чтобы сказать что мне, есть что есть что-то важное. Она была первой, с кем я встречался после развода. Она научила меня важности дать кому-нибудь шанс. Я не знаю, что я не знаю. Она сказала, что почувствовала, что я не был перед ней чист, имея в виду, что мои отношения были путанными, мои ответы были путанными, потому что я нес с собой эмоциональный багаж от первого брака. Она была права. Мои отклики на нее были отравлены всем тем мусором, который я собрал за годы, и не был честен с ней. Она научила меня в важности дать каждому шанс начать с чистого листа. Важно дать каждому шанс в начале отношений. Я сходу, Говорю им, что я не играю в игры. И хочу честных и открытых отношений. Я спрашиваю, сможет ли она это переварить? Если она сомневается, я ставлю ее в оборонительную позу. Я говорю, что ей следует знать, чего она хочет. И поэтому ей стоит это обдумать и вернуться ко мне. Может, ей нужна договоренность со мной, чтобы потом не было расстроенных чувств и споров. Им не нужна пизда. Им не нужна другая пизда. Им нужен мужчина. Не важно, что он думает. Неважно, что она думает, потому что честность, доверие и уважение всегда будут в любом случае важнее, чем всё, что она скажет. Будучи честным, вы дорабатываете доверие. Вы зарабатываете доверие. А есть только два вида уважения: страх и восхищение. Я получу, что смогу.